ЗАКЛЮЧЕНИЕ Это было в конце июля 2000-го. Я ехал в районе границы Северной и Южной Каролины. Вдруг зазвонил мобильный. «Ну, как дела?» — спросил голос в трубке. Мне пришлось буквально кричать, чтобы перекрыть шум дороги. Когда выжимаешь 130 км в час с опущенным верхом, грохот приличный. «А как ты думаешь?» — голос завистливо засмеялся. Два месяца назад я уволился, и вот МИЧ впервые с тех пор проклюнулся. Я покинул компанию мирно, но это не значит, что я не был обижен. Скука, чувство неудовлетворенности. Все наложилось одно на другое, и я решил уйти со своей первой работы на гражданке. Как я уже говорил, нас в Pfizer стремились вышкалить так, чтобы при каждой встрече с клиентом мы обрабатывали его по всем правилам. Когда одного легендарного камеважора из Южной Калифорнии попросили раскрыть секрет его непревзойденного успеха, он ответил «На каждой беседе с врачом я повторяю одно и то же». «Когда кто-то попытался уточнить его методы работы, а что если...» Суперзвезда, 20 лет отроду роду, не дал ему договорить и медленно произнес «Каждый раз я говорю одно и то же». Наверное, если бы меня заставили следовать этому завету, я бы за два дня сошел с ума и вонзил себе в глаз ручку с надписью «Цитромакс». Правда, я никогда не выполнял корпоративных предписаний и в разговоре с врачами даже редко упоминал о нашей продукции, все-таки у меня было такое чувство, что я все время повторяю одно и то же. Вскоре мне надоел звук собственного голоса, Удивительно для парня, который обожает слушать собственный голос. Работа, как любое лекарство, имеет побочные эффекты, и работа в фармацевтической компании не исключение. Больше всего торговые представители нашей отрасли жаловались именно на скуку. Разумеется, 100 тысяч долларов в год за 20 рабочих часов в неделю скрашивали мое существование, так что скука переносилась легче, чем, скажем, желудочные колики. Но, к сожалению, я еще и жил, кроме всего прочего, в богом забытой дыре, поэтому ничто не могло заглушить мою тоску. Тридцатилетний холостяк, я уже два года жил в этой сельской местности у черта на куличках и мечтал о смене обстановки, переводе в более населенный район. Моим приоритетом, ясное дело, было место в тренерском отделе в Нью-Йорке, Но я не отказался бы и от Лос-Анджелеса или Сан-Франциско. Начальство было не согласно с моими географическими предпочтениями и вообще с тем, что я достоин повышения. К сожалению, неважнецкие показатели продаж Виагры, 22-е место в регионе осталось моим рекордом, не позволили мне закончить год с теми результатами, которые были необходимы, чтобы на что-то претендовать. Руководство велело мне потерпеть. Но я. По совету моих друзей-компьютерщиков, решил попросить у начальства предоставить мне отпуск за свой счет. Приятели говорили, что их менеджеры обычно отпускают без проблем. «Скажи им, что ты измотан и должен немножко передохнуть и подумать о жизни», — учил меня мой мудрый друг Ранах. «Дружище, за эти годы они столько денег выложили на твое обучение, что не позволят тебе уйти». Он, как мне казалось, рассуждал вполне логично. Тем более, что Pfizer недавно провела исследование движения кадров и выяснила, что коэффициент сокращения персонала со стажем работы 4-6 лет тревожно высок. В августе, всего несколько месяцев назад, исполнилось 5 лет, как я работаю в Pfizer. И я решил, что вправе попросить о внеочередном отпуске. И что же мне ответили? «Либо ты у нас работаешь, либо нет». Когда мне позвонил Мич, я сидел в своей машине марки Mazda Miata. Это была импульсивная покупка, совершенная в честь первого солнечного дня 1997 в Северной Индиане. Возможно, если бы я работал чуть усерднее, то мог бы себе позволить и BMW Z3. Я ехал из Сан-Франциско через Феникс, Остин, Литл-Рок, Нэшвилл, Саут-Бенд, Нью-Йорк, Нью-Арк, штат Делавер, и так у штат Нью-Йорк в Атланту, Хилтон, Хет, Джексон-Вилд, штат Флорида, и далее в Гринсборо, штат Северная Каролина. Не самый прямой маршрут, но в этом было свое удовольствие. Каждый вечер я останавливался у друзей, знакомился с детьми, которых успели понарожать пары, на чьих свадьбах мне довелось побывать, играл в гольф. Митч понимал мотивы моего увольнения. Когда он позвонил, у меня было море свободного времени. «Ты слышал?» – спросил он меня. О чем? Ты на первом месте? Я звонко ударил ладонью по рулю. Отлично! Я ушел победителем! По какому лекарству? Да нет, не по одному лекарству. Вообще, в регионе. Ты первый, а твой регион на первом месте. По стране. Я не сразу оправился от шока. Твои показатели по Виагре наконец выправились Ты что? прикалываешься ничего подобного перед увольнением я занимал место в трети лучших по региону и знал что у меня есть положительная тенденция понедельные показатели продаж продолжали расти но я и представить себе не мог что взлечу так высоко подсчет показателей продаж в Pfizer велся с двухмесячной задержкой например публиковавшиеся в марте данные на самом деле относились к январским продажам я уволился в середине мая Значит, показатели за июль все еще относились ко мне. Я был первым по стране. «Мич, ну мне, блин, пора. Спасибо за обалденную информацию, но мне надо еще кое-кому позвонить». Мы распрощались, однако прежде он рассказал мне, что большие начальники из главного штаба сейчас кусают локти, не понимая, почему лучшему по стране камеважеру вот так просто позволили уйти. Типичное проявление тех самых проблем с удержанием кадров, выявленных в ходе исследования. Я улыбаясь, нажал кнопку быстрого набора на своем мобильном. Рейди слушает. Привет, папа! Угадай, какие у меня новости!